Глава четвертая: Как можно быть одновременно в двух состояниях? Счастливым и несчастливым? Соня Богданова. Александр Георгиев. Ты счастлива? Этот вопрос вызывает у меня глубочайший шок. Учитывая то, как мы расстались и с какой ненавистью Саша смотрел на меня сегодня, поражает, что его интересует мое эмоциональное состояние. Какая ему лично разница, что я чувствую, как я живу? Едва выхожу из ступора, чего то еще сильнее расстраиваюсь, а потом ожидаемо злюсь. Какого черта он вздумал лезть ко мне с такими вопросами? Соня, солнышко, ты нарушаешь соглашение. Ему я, конечно, не собираюсь показывать, что меня задело это наглое вмешательство. сухо указываю на нашу договоренность, одним из пунктов которой было не писать друг другу сообщений. Александр Георгиев, просто ответь на вопросы, я отстану. Меня едва на месте не подбрасывает. Такая волна эмоций захлестывает внутри. И дело, увы, не в злости. Просто это сообщение характерное. Из моего прошлого. В этом весь Георгиев. Одно слово и текст оживает. Он заставляет меня чувствовать его на расстоянии. Вынуждает вспоминать все то, что было у нас когда-то. Необъяснимая реакция. Возможно, даже неадекватная. Но я не могу ее побороть. Меня начинают раздирать противоборствующие эмоции. Из-за этого дрожь усиливается и становится физически дискомфортно. Уже зная, что ни горячий душ, ни два одеяла не помогут с этим состоянием справиться. Долго придется плакать. Оказывается, без чертовых слез иногда невозможно преодоление. Соня, солнышко. Да, я счастлива. Отправляю сообщение и собираюсь заблокировать контакты Георгиева, но вместо этого зеркали вопрос. Соня, солнышко. А как ты? Счастлив сейчас? Он прочитывает и покидает сеть. Вспышка в груди столь сильная, что кажется, будто реальный ядерный взрыв происходит. Оставляя пылающую воронку в месте, где должно быть сердце, огонь перебрасывается на другие участки тела. Пока внутри все выжигает, кожу напротив бьет холодом. Вот зачем он спросил, зачем вообще написал, зачем усиливает боль, которая и без того была непереносимой. А сам ведь с ней. Боже, как же это мучительно. Сейчас он счастлив с Владой. Какого черта тогда лезет ко мне? Какого чёрта весь вечер смотрел на меня, а не на нее? Какого черта при ней же посмел назвать родной? Любовь и ненависть — гремучая комбо. Движимый ими человек способен не только жизнь объекта своей агрессивной зависимости разрушить, но и свою собственную. Я это понимаю, но приглушить не могу. Оба этих зверя уже вырвались на свободу, и оба готовы бесчинствовать. Ночь проходит тяжелее, чем любая предыдущая за эти три месяца. Но утром я прилагаю все усилия, чтобы выглядеть счастливой. Хочу, чтобы Георгиев верил моим словам. Ведь если он поймет, что мне больнее, чем в ночь разлуки, я буду чувствовать себя еще хуже. «Соня, ты приехала!» «Вот кто точно рад мне, моя любимая сестра Лиза. Да я сама захлебываюсь от восторга, что сумела отвоевать свой шанс у соединиться с близкими. Это, по сути, было моим единственным условием в сделке с Полторацким. После того, как мы с ним вместе появились в сатанинском логове, георгиева не посмеют меня тронуть. Любые угрозы мне равносильны угрозам ему. А они ведь как раз пытаются скрыть свое истинное нутро». «Конечно, приехала». Выпаливаю на радостях и обнимаю Лизу. Беременность сделала ее еще нежнее. Дух захватывает, какая она красивая. Хочу знать, кто там у меня племянник или племянница. Снимки увидеть. Ой, так счастливо за вас! Вы же светитесь. Чара, Чарушин, обнимая зятя сразу после сестры. Ты невозможный красавчик. Гостей много, но я сразу же выделяю стоящего неподалеку от нас, Георгиева. Прямо на него не смотрю, а сердце все равно реагирует, будто на мощнейший стимулятор, срывается и колотится, как одуревшая. Пока у Саши не звонит телефон и он не отходит от шумной толпы, чтобы принять этот входящий, тогда мой чувствительный мотор резко сжимается и сдувается, словно получивший прокол шарик. Я вроде как и дальше улыбаюсь, но тот самый волнующий трепет, который и дает людям возможность парить, рассеивается. Это она звонит. Почему не с ним здесь? Ревнуют ко мне? Боится его потерять, как когда-то боялась я? Господи, я только пришла, уже схожу с ума. Что же будет дальше? Соня Лав, Соня Принцесса Воин, Соня Солнышко, перечисляет Данька Шатохин с завораживающей улыбкой сексуального паскудника. Наконец-то в городе будет настоящее солнце. Даня Шатохин, я по тебе тоже очень скучала. И тут же вижу. Когда он, обнимая, отрывает меня от земли. Боже, Дарья, поставь меня, пожалуйста, на место! Он ставит, но руки с моей Талии не снимает, а мне как-то неудобно самой отстраниться, да и что скрывать, его внимание действительно приятно. Как ты могла променять нас на город каштанов? серьезно так удивляется. Обстоятельства, бросаю тихо, и взглядом прошу не развивать тему. Понял, соображает Данька, как и всегда быстро. Торчишь лично мне три штрафных, потом развратный танец, а потом бухой прыжок спирса. Мой месяц. Возмущаюсь, но смеюсь. Я немного переживала, что мы отдалились за эти месяцы, но нет, с ним легко, как и раньше. И вообще, дань, мы на гендер-пати, а не на отвязной вечеринке, привыкая уже, что часть твоих близких уже семейные. Он — Черушин, Бойко, Фильфиневич и мой Георгиев. Лучшие друзья большую часть жизни. И друзья в их случае неформальное определение отношений. Они действительно родные люди. Все равно тебя, окуну, заявляет Шатохин, вызывая, уже у всех хохот. Ты же ненадолго, как я понимаю, когда еще море увидишь? Да, я всего на неделю. У меня ведь учеба, работа, быт полный комплект. Приглашаю в гости, набивается тут же. По части наглости он точно в их пятерке берет первенство. Хочу посмотреть, как ты живешь. «Ни за что», — отмахиваюсь я. «Почему?» «Потому что я не одна живу». «А с кем?» «А это уже секрет, который ты мне выдашь, когда я тебя напою». «Понял». И подмигивает. «Я не обижаюсь. На него невозможно обижаться, хоть и ведёт он себя порой, что называется, за гранью приличия». Со смехом качаю головой. А потом... Георгиев возвращается в общую компанию, и наши с ним взгляды пересекаются. Как можно быть одновременно в двух состояниях — счастливым и несчастливым? Второй день ощущаю ту дикую бурю при первом контакте глаза в глаза. Да, я счастлива его видеть. И да, от этого же я несчастна. Отворачиваюсь и с самым беззаботным видом бегу, чтобы помочь младшей сестре зятя с воздушными шарами. «Ты же не ревнуешь Даньку ко мне?» Спрашиваю шепотом, пока расставляем в большой беседке черушиных вазы с живыми цветами. Мы с ним просто друзья. Почему я должна его ревновать? фыркает Рина как ежик и тут же краснеет. Никому я его не ревную, сама его терпеть не могу. Он просто друг моего брата. Самый мерзкий из них вот и все. Я кое-что заметила между вами еще на свадьбе Лиза и Темы. Мне показалось, вы влюблены. Рина вспыхивает еще ярче. Тебе показалось. «Ладно, наверное, пусть так». Быстро отступаю я. «Просто, чтобы ты знала, между мной и Дани никогда не было и никогда не будет любовных отношений». Она снова фыркает и все же не удерживается от вопроса. «Сексуальных тоже, я надеюсь?» Я улыбаюсь, обезоруживаю ее своей открытостью. «Для меня секс и есть любовь. Без любви близость недопустима». И как назло именно в этот момент за моей спиной слышатся шаги. Я пытаюсь не паниковать раньше времени, но когда оборачиваюсь и вижу Сашу, все равно вздрагиваю. Он застывает передо мной, смотрит, будто сказать что-то собирается, а у меня в этот момент жар, мурашки, тахикардия и острый недостаток кислорода. Хм, жаль принца королевы и короли не такие высоконравственные, как те, кого они посчитали недостойными себя. Не удерживается отколка Рина. По крайней мере, звучит это именно как укол, который должен задеть Георгиева, а ранит по итогу меня. Чтобы скрыть это, резко от него отворачиваюсь. Пока поправляю шары, Саша, хвала богу, уходит. «Хочешь, я тебе помогу?» — шепчет Рина. «Едва мы снова остаемся вдвоем. «В каком смысле?» С непониманием смотрю в горящие глаза самой дерзкой девчонки Чарушиных. «Вернуть его!» — стреляет глазками куда-то мне за спину. «Догадываюсь, что в сторону Саши. Она ведь, как и все, в курсе, что я была в отношениях только с ним. Это будет легко. Надо просто...» «Нет». Выпаливаю несколько взволнованно, сглатываю и с трудом перевожу дыхание. Мне не нужно его возвращать. Рина тотчас сникает, но... «Азарт — дело заразительное. Она гаснет, а я уже загораюсь». Приходится заново себя убеждать, что в нашем с Георгиевым случае никакой надежды на воссоединение нет. Я его никогда не прощу, а он никогда мне не поверит. Во время основной части праздника мы узнаем, что у Лизы с Артемом будет мальчик. Они счастливы до слез, будто только его и ждали. Я радуюсь за сестру, хотя сама от этой темы крайне далека. Наличие пятерых младших сестер, о которых нам с Лизой приходилось заботиться, будто о своих собственных детях, напрочь отбила охоту где-то производству. Знаю точно, что никогда не захочу стать матерью, но при этом готова любить племянника». «Отлично, что это мальчик», — восклицаю, пока обнимаю сестру. «Хоть я сама о них ничего не знаю, уверена, что ваш сын будет настоящим мужчиной, как его потрясающий отец Чара Чарушин». Со смехом целую зятя в щёку. «И его не менее прекрасный дед, Артем Владимирович». Отвечая на объятия лизиного свекра, без какого-либо дискомфорта прижимаясь к его груди. Этот человек отец всем отцам. Он готов не просто всех детей вселенной теплом окутать. Кажется, он способен объять весь мир. Мамочка Таня. Обнимаю его чудесную жену. Разделять радость в этом доме норма. Никто не стесняется и не зажимается, даже Данька рядом с черушинами сияет, как новогодняя елка, озвучиваю ему это, едва отходим к столам. «Сейчас и ты засияешь, Соня Лав», — заявляет он. «Дай только тебя напоить». Это все, конечно, шутки. Я говорю, что не хочу ничего, кроме сока, и Даня не настаивает. Веселиться нам это не мешает. После застолья мы действительно идем к морю. Я сама всех зову. На берегу скидываю босоножки, чтобы намочить ноги, но на первой же волне визжу от холода. «Да нормальная вода», — уверяет всех Шатохин, раздеваясь до трусов и умышленно нас всех забрызгивая. «Чего вы за неженки такие? Скидывайте шмот, погнали!» «Я скорее умру, чем туда войду!» «Ты бросаешь вызов бессмертию, Соня Лав!» — выкрикивает Даня. Несмотря на все громкие протесты, закидывает меня себе на плечо и затаскивает на глубину, чтобы по итогу бросить воду прямо в одежде. «Какой же ты невыносимый!» Выпаливаю я, едва успев вынырнуть и отплеваться, но смеюсь при этом. Конечно же, смеюсь. Впервые за долгое время чувствую себя свободной и беззаботной. Душевные раны по-прежнему болят, но это не мешает мне кайфовать от жизни. «Дурачок, не брызгайся хоть, дай отдышаться. Даня, мне холодно, боже!» «Чтобы согреться, нужно двигаться». Смахивая воду с волос, гриву подёргивает бровями. «Активнее, Соня, лав». «Я двигаюсь!» Смеюсь и снова вяжу. «Только не трогай меня, щекотно!» «Несмотря на прохладу, круто проводим с Шатохином время. Чуть позже к нам присоединяются Фильфиневич, Лия и сёстры Чарушина. Лиза же с Артемом и Бойки со своей малышкой, погуляв вдоль берега, возвращаются в дом. Сашу я теряю из вида. Очевидно, он окончательно заскучал и уехал. И снова эти двойственные чувства. Облегчение и огорчение. А еще жгучая ревность. Ведь он оставил друзей и полетел к своей Владе». Ты с кем ты в столице живешь? Допытывается Шатохин. С другом, улыбаюсь я. Он хмурится, будто бы удивлен. И как этого друга зовут? Габриэль. Ты такая фантазерка, Сони Лав. Выталкивает вдруг Даня возмущенно, заставляя меня рассмеяться. Что еще за мушкетер? Я не верю, что ты с кем-то живешь. Это мой кот. А рука, когда он начинает щекотать. Кот? Изумляется. Зачем тебе кот? Затем. Отрезаю плавата. И Шатохин понимает то, что я не могу озвучить. Кот спасает меня от одиночества. Вот какой на самом деле является моя жизнь? С кем ты его оставила? Спрашивает уже тише. Соседку попросила заглядывать. Там милая старушка. Если приедешь, познакомлю. Будешь от нее без ума. Он воспринимает мои слова как-то превратно и морщится. Я не по старушкам, сорян. Боже, Даня. «И не по котам». «Даня! Я молодых люблю!» Выдаёт и косится на Рину. Та да ему средний палец выкатывает и уплывает к берегу. «Ну?» — вдыхает Шатохин и бросается за ней. Пара секунд, и нас всех оглушает виск настоящей черушинской кобры, как ее называет сам Даня. «А что с мушкетером нашего принца?» Якобы легкомысленно ерничаю немногим позже, когда уже идем всей толпой домой. Почему он ее не берет к друзьям? Ты про Машталер?» не сразу врубается Шатохин. Про нее. Данька позволяет себе заржать. Так она фига она тут нужна? Гонишь, что ли? Нет, ты серьезно? Ну, серьезно, серьезно, хохочу ему в тон. Шатохин мотает головой. Никогда он ее к нам не позовет. Я с каким-то абсолютно дурацким облегчением вздыхаю и улыбаюсь, когда он подмигивает. «Мне просто нужно с ним сблизиться из-за дела. При Владе это было бы проблематично, вот и все. Удается убедить себя в этом и успокоиться. Ребята здорово отвлекают от грустных мыслей, но ночью, когда остаюсь одна, тяжелые думы душат с такой силой, что лежать неподвижно не способна. Уснуть и вовсе шансов нет. Решив прогуляться, выхожу через балконную дверь комнаты во двор. Прежде чем жар в теле спадает, преодолевая метров пять. Становится зябко, но возвращаться за халатом я уже не хочу. Чуть-чуть подышу и вернусь. Думаю, направляясь к детской площадке, но... Едва моя пятая точка приземляется на сиденье качели, темноту прорезает до да боли знакомый голос. «Значит, ты его любишь?»